Ангва и Марку ушли сквозь туман в полной тишине, лишь изредка нарушаемые резкими и короткими указаниями Ангвы. Потом Ангва остановилась. До этого момента запах Дорфла, он же застарелый запах мяса и коровьего навоза, шел четко в направлении района Скотобой. «Тут он свернул в переулок», — сказала она, который уводит совсем в другую сторону, и ускорил шаг. Много людей и сосисок. Морков побежал. Толпа людей и запах сосисок могли означать только одно. Разыгрывалось очередное представление из уличной жизни Ангморборга. Дальше по улице виднелась толпа. Очевидно, люди собрались там некоторое время назад, поскольку в задних рядах маячила знакомая фигурка с лотком, периодически подпрыгивающая в попытках разглядеть, что же происходит там, в самом центре. «Что случилось, господин Дастабль?» – спросил марку «А, капитан, привет, тут голема поймали». «Кто поймал?» «Какие-то парни, только что принесли молоты». Перед марку стояла плотная стена из человеческих тел. Он сложил вместе руки, просунул их между двумя телами, развел в стороны. Недовольно ворча и сопротивляясь, толпа расступалась перед ним, как морская пучина перед опытным пророком. Дорфул переминался с ноги на ногу на берегу в самом конце проулка. Трое мужчин с молотами периодически делали выпады в его сторону, точь-в-точь точь псы, загнавшие медведи. Никто не хотел наносить первый удар, понимая, что отдача последует незамедлительно. Голем отступал, прикрываясь своей дощечкой, на которой было написано «Я стою пятьсот тридцать долларов». «Деньги!» — хмыкнул один из нападающих. «Это всё, о чём вы, големы, думаете!» И ловким выпадом разбил дощечку. Затем напряг мышцы, вновь скидывая своё грозное оружие, но чуть не перекувырнулся через голову, поскольку молот словно бы в чём-то застрял. «Деньги — это всё, о чём ты можешь думать, когда всё, что у тебя есть, — это цена», — холодно констатировал Маркоу, вырывая из рук забияки молот. «Итак, мой друг, что тут происходит?» «Тебе нас не остановить!» – пробурчал человек. «Всем известно, они не живые!» «Но я могу арестовать тебя за преднамеренное нанесение ущерба чужой собственности», – сказал Маркоу. «Один из этих истуканов убил старого священника!» «Что-что!» – поднял брови Маркоу. «Но голем не живое существо!» как ты сам только что утверждал. Это неодушевленная вещь, как тот же меч. Он со зловещим шорохом вытащил из ножен клинок. «Если тебя проткнут мечом, кого ты обвинишь в своем убийстве?» Глаза Забияки сошлись к переносице в попытке сфокусироваться на мече. Ангва неверяще покачала головой. Марков постоянно преподносит сюрпризы – Дело в том, что он вовсе не пытался никого запугать. у нет, меч он использовал исключительно в качестве наглядного пособия, не более. Он бы очень удивился, если бы ему сказали, что эту его демонстрацию кто-то воспринял иначе. «Не всякий ум может состязаться с подобной простотой», — невольно подумала Сянгви. Нападавший сглотнул. «Я, кажется...» «Понимаю», — сказал он. «Да, но им ведь нельзя доверять!» — выкрикнул один из нападавших. «Они ходят туда-сюда, молчат все время, а вдруг они что-то замышляют!» Он пнул Дорфла. Голем покачнулся. «Вообще-то», — громко объявил Маркоу, — «я как раз разбираюсь с этим делом. А пока вынужден попросить вас разойтись». Третий из нападавших был новеньким в городе и не собирался так легко отступаться от задуманного, пусть даже на пути его стоял какой-то там капитан городской стражи. Он вызывающе поднял молот и уже открыл было рот, чтобы ответить нечто вроде «Ага, как же!», но вдруг запнулся, ибо уши его достигло некое рычание. Оно было довольно низким и мягким, Но в нем присутствовали сложные гармоники, которые мигом проникали в ваш позвоночник, достигали прячущегося там маленького нервного узелочка и нажимали древнюю кнопку под названием «Первобытный ужас». Забияка медленно повернулся. Весьма привлекательная девушка-стражник, стоящая позади, наградила его широкой дружелюбной улыбкой — то есть уголки ее рта приподнялись вверх и обнажили все ее зубы. Он уронил молод себе на ногу. «Вот и славно», — кивнул Маркоу. «Я всегда говорил, добрым словом и улыбкой можно решить все проблемы». Толпа дружно воззрилась на него с тем же самым выражением на лицах, с которым люди, как правило, смотрели на Маркоу. Оно рождалось благодаря абсолютно невероятному предположению — что человек этот искренне верит в то, о чем говорит. От столь утонченного издевательства даже дыхание перехватывало. Затем зеваки попятились и начали торопливо расходиться. Марко уже повернулся к голему, который, встав на колени, пытался сложить вместе осколки своей дощечки. «Пойдем, господин Дорфл», — сказал он, — «остаток пути мы проделаем вместе».